Чёрт его знает, как это всё через десяток лет у меня в голове соединилось. Революционные юбилеи, шагинян и мисс Мэнд. Но только вдруг решил я, что сейчас нашему искусству позарез нужна такая пьеса «Мисс Мэнд», и никто, кроме меня, её не напишет. Я позвонил Мариете Сергеевне и сказал, точнее проорал, потому что Шагиняна оказалась практически глухой, что учусь у Ромма на режиссерском факультете в ГИКа и хочу попробовать написать пьесу по мотивам ее романа. Не уверен, что она меня хорошо поняла, но принципиальное, хотя и несколько удивленное устное согласие я получил и приступил к сочинению пьесы. Именно пьесы, а не сценария, потому что, несмотря на большое количество эпизодов, происходящих то в Америке, то в России, несмотря на бесконечные погони с участием автомобилей, мотоциклов и поездов, я был уверен, что именно театральная форма придаст всему этому действию характер полусерьезной игры, позволит сохранить ироническую дистанцию к мечтаниям первых послереволюционных лет внесет дополнительный юмор во все ситуации. Однако, чем дальше заносило меня в моих фантазиях, тем отчетливее я понимал, что у меня и не пьеса, собственно, получается, а какое-то диковинное зрелище, где переплетаются драма и цирк, мюзикл и восточное единоборство, пантомима и актерский капустник. И все чаще я задумывался, Где же есть такой театр, такой режиссеры, такие актёры, которые сумеют всё мною навороченное превратить в театральный спектакль? Был такой театр, и назывался он «Ленинградский тюз». Когда во время его первых московских гастролей я посмотрел «Наш цирк», меня захлестнуло ощущение счастья. Спектакль просто искрился талантом прежде всего, талантливостью замысла, когда Карагоцкий рискнул довести студенческие эктюды до полноценного, невиданного ранее театрального опуса. Восхитительно талантливы были все номера в этом цирке. Подсмотренные, придуманные, точно отобранные, исполняемые с необычайным изяществом и юмором. И просто мурашки по коже пробегали от талантливости молодых ребят управляющих реакциями зала, с уверенностью маэстро, умеющих держать паузу столько, сколько им нужно, способных и сальто скрутить, и шампена на рояле сыграть. Я осмеливаюсь относить себя к театральным людям. Немало посмотрел за свою жизнь и наших, и зарубежных знаменитых спектаклей. Прекрасны были и «Наш, только наш», и Открытый урок, показанный ленинградцами в следующий приезд, но наш цирк так и остался в первой десятке, а то и пятерке самых сильных моих сценических потрясений. Тогда ни с кем из этого театра, к великому огорчению моему, я знаком не был, только отметил про себя, что если кто и сумеет когда-нибудь сыграть мою пьесу, то это будут ребята из ленинградского тюза. И потому, едва написал я слово «занавес» в конце второго акта, как немедленно переправил пьесу в Питер своему однокурснику и другу Коле Кошелеву, чтобы он нашел возможность передать ее в театр. Кошелев, так счастливо сложились обстоятельства, незадолго до этого снял дипломный фильм по рассказу Радия Погодина», а тот был постоянным автором «Тюза». У него шли там две или три детские пьесы. Потом все эти события оформились в стройную легенду. Примерно так она выглядела. Идет серьезное и мучительное заседание худсовета театра, посвященное репертуарному кризису. Нет новых пьес, нечего ставить. Вспыхивают какие-то идеи, но сходу отвергаются. Вдруг распахивается дверь, на пороге возникает запыхавшийся Погодин в пальто и шапке и говорит. «Ребята, меня тут просили пьесу вам передать. Я сам не читал, но сказали, что неплохо. Извините, убегаю, очень спешу».